Были юными и счастливыми. Было нам когда-то лет восемнадцать-девятнадцать. Разливалось солнце вслед и хотелось целоваться. Вечерами саксофон раскалялся весь от страсти. Тот далекий чудный сон назывался просто счастье. Были юными и счастливыми. и счастливыми в незапамятном том году были девушки все красивыми и черёмуха вся в цвету во дворе у нас жила то ли нинка, то ли милка всех она с ума свела Все в нее влюбились пылка И рыдала про любовь. Граммофонная пластинка И гнала по жилам кровь То ли Милка, то ли Нинка. Попивали мы пивко И шалели от свободы. Были где-то далеко Наши будущие годы. Что там будет? А пока мы все были молодыми, Кстати, вышла за Витька, та, чье я не помню имя.